Глава десятая. Кошмары. Келлан. Келлан чувствовал себя потерянным. Какая-то мысль все вертелась в его разуме, но он никак не мог ухватить ее за хвост. Келлан предполагал, что мысль эта, тревожащая, болезненная, неосязаемая, была отголоском одного из воспоминаний Велиана, чего-то важного, и возвращался к ней, пытаясь поймать хотя бы размытый образ. Но вместо того, чтобы думать о пытках и пароле, он снова и снова вспоминал об Алане. Когда Келан вернулся в зал, ее уже не было. И в кухоньке, где она пряталась от лишнего внимания, Алана, если и появилась, то ненадолго. И, что хуже всего, до Кариона тоже найти не удалось. Келан представлял, как черный герцог идет за Аланой, как подхватывает ее под руку и как она не пытается вырваться. Взгляд, который Алана бросала на Кориона, был полон не только страха. Сейчас он точно ощущал это. Ревность жгла Келона изнутри. Корион не просто заинтересован. Он так заинтересован, что не потрудился соблюсти даже формальный этикет на совете. Разве мог кто-то его уровня и репутации так явно проявить свою симпатию, не будь та чрезвычайно сильной? Когда же Алана успела обратить на себя его взор? Почему ничего не рассказала ему, Келану? Почему предпочла умолчать о таком? Сидя на незаправленной постели, сжимая в руках аккуратный белый передник Аланы, проводя пальцами по кружевным завязкам, Келан с ненавистью вспоминал, как Даор Корион указал ему на место и как сам сел рядом с Аланой. Как блестели его черные глаза, как сочилась ядом улыбка, как пренебрежительно Корион отогнал его, пользуясь помощью Келфера. И отец все знал. Могло ли быть так, что он специально увел Келана прочь? В голове будто стучал молот. Если она с Корионом, если она только с ним, если она с ним заодно, можно ли было ей доверять? Келлан отшвырнул передник и решительно поднялся. Нет, что бы ни было, он не станет сидеть и ждать. Нужно найти Алану и поговорить с ней. Нужно вырвать ее из рук черного герцога. И пусть Крион хоть землю разверзнет у него под ногами. «Смотрю, ты тут?» Я так и думал. Задал себе вопрос, куда может пойти мой сын, и пришло в голову лишь одно место. «Гнездо этой предательницы?» Келфер стоял в проеме и смотрел на сына с выражением лица, которое обессиленному после лечения на Келлану никак не удавалось прочесть. «Что ты сказал?» — мрачно уточнил он. Сиен сказал проверить девчонку. Вероятно, именно она помогает Параолу. Роберт это слышал. «Что?» — снова переспросил Келлан, борясь с ощущением оглушённости. «С чего вы взяли, что Алана хоть как-то в этом замешана?» Келфер улыбался, хоть в этом было мало радости или торжества. И улыбка его расплывалась пастью перед глазами Келана. Ему пришлось опереться на стул, чтобы не упасть, и сделать несколько глубоких вдохов. «Алане нельзя доверять», — сказал Келфер буднично. «Подумай. Она была единственной, кого ты не проверил, да?» Она могла незаметно проникнуть к порталам. Никто бы не остановил ее, служанку. Она предпочла играть роль кухарки даже после предложения учиться в приюте. Почему? Не для того ли, чтобы оставаться незаметной? Послушник, дежуривший у портальных столбов, чуть не умер. А она жива и была там. Роберт видел ее». Это не может быть Алана, как во сне проговорил Келан. Ей не зачем. Да что ты знаешь о ней? продолжил Келфер. Только то, что она обманула приют, чтобы попасть внутрь, а потом ты сам закрыл ее воспоминания, не успев их прочитать. После ее долгого отсутствия на ней появился такой удобный амулет, который не дает тебе слышать, о чем она думает, и произошло то, что произошло. Тогда, когда ты заглянул в мысли всех в приюте, кроме нее. «Я не должен был проверять ее, отозвался Келлен с удивлением, слушая собственный незнакомый голос. «Я не говорил только с Алиаром, слугой Кориона. Его нигде не было, он пришел на совет». «Алиар тут ни при чем, сказал Келфер, и Келлен почему-то не усомнился в его словах. Син сказал, нужно снять с амулет. Он жалеет, что дал его ей. «Когда она придёт, сними амулет и сам все просмотри. Помни, ей нельзя доверять». «Достаточно она тобой крутила?» «Достаточно?» — эхом отозвался Келан. «Нет, она не стала бы пытаться подставлять меня». «Как скажешь», — согласился Келфер, и Келан почувствовал облегчение. «Но приют она не любит и боится давать обещания служения не просто так. Ты помнишь кого-либо, кто бы боялся?» «Нет», — признал Келан. Слова отца имели смысл. Алана могла просто тянуть время, делая вид, что размышляет. Но она же сказала, что будет учиться. Мысли путались. «Мне нужно поспать», — сказал он Келферу. «Вижу», — ответил Келфер. «Это никуда не убежит. Завтра вы в любом случае встретитесь». Келлен не помнил, как добрался до своего кабинета, как рухнул на обитую льном высокую скамью, опрокидывая на пол раскрытую книгу, как потушил свечи. Внутри билось осознание. Алана не просто заодно с Карионом, Она сделала то, за что ее казнят, предала их всех. И так просто было сделать это. Так просто. А он, идиот, повелся. А Карион знал. Поэтому и предложил ей защиту. Келан вспоминал теплые карие глаза. Только теперь они казались ему лукавыми. Ее небольшие аккуратные руки в его воображении обрастали длинными и узкими, как у гарпии, когтями. Мягкие, как пух волосы, вели змеями. Алана почти не смотрела ему в глаза, потому что была предупреждена смотреть в глаза читающему разуму нельзя. Она не избавилась от этой привычки, даже когда Син дал ей амулет. Она всегда была на стороже. Как же он, знаток людских душ, Келан, мог довериться таинственной девушке, ничего о ней не зная? Син казнит ее, как только Келан все подтвердит. И тогда в этих теплых лукавых глазах померкнет свет, и она. Кажется, впервые с детства ему снились кошмары.